Глава двадцать пятая. Ники сверилась с часами на ноутбуке и прокрутила в голове все, что ей предстояло сделать. К полудню ей нужно было в больницу, чтобы увезти оттуда Софию. А в три тридцать необходимо было забирать Беллу из школы. Но это были единственные объективные ограничения в этот день. Сейчас было только без двадцати десять. Если она выйдет за Софией в 11.30, у нее будет достаточно времени на дорогу, а пока она устроит ее в доме, пора уже будет ехать за Беллой. Это значило, что сейчас у нее есть пара часов, и нужно как-то убить время. Составление расписания было одной из стратегий, которые помогали ей справиться с паническими атаками. Когда день был структурирован, В нём меньшее место оставалось для неожиданности, а это, в свою очередь, помогало предотвратить всплески тревожности. Панические атаки начались через пару месяцев после несчастного случая. В первый раз было очень тяжело. Ники решила, что умирает. Она в тот момент находилась в супермаркете, покупала продукты к ужину. Внезапно свет стал слишком ярким, а звуки слишком громкими. Ее сердцебиение резко участилось, в левой руке появилась покалывающая боль. Нет ли признаки сердечного приступа? Следующее, что она помнила, это как она сидит на полу и то, что скорую уже кто-то вызвал. Анализы показали, что с ее сердцем все в порядке, ее кровяное давление тоже в норме. Когда врач предположил, что это могла быть паническая атака, Ники показалось это безумием она была не тем человеком, у которого могли случаться панические атаки. Но этот эпизод оказался не единственным. За ним последовали новые приступы, и к тому времени, когда она готова была признать, что является как раз тем человеком, она уже стала узницей в доме на Бетфорд-стрит, откуда боялась выйти в мир, опасаясь очередной панической атаки. Итан нашел психотерапевта, который специализировался на проблемах, связанных с тревожностью, и постепенно она смогла найти путь назад. С момента последней полноценной панической атаки прошло уже 18 месяцев. Это не значило, что она исцелилась. Тревожность — это то, что всегда будет с тобой. Однако она научилась контролировать ее, а это уже было неплохо. Она могла распознать признаки надвигающейся опасности и знала стратегии, чтобы с ней справиться. Как ей постоянно напоминала доктор Ричардсон, у нее был выбор. Она могла быть либо водителем, либо пассажиром. И тот день, когда она предпочла занять место водителя, стал моментом, с которого положение вещей стало медленно улучшаться. Ники взглянула на свой ноутбук и испытала быстрый укол вины. Ее звал Фейсбук, а это было бы фатальной ошибкой. Стоило начать разбираться в свободных комнатах, но она действительно была не в настроении сегодня. Белла тоже в этот день была не в настроении, поэтому отправлять ее в школу пришлось боем. Чем скорее она начнет опять нормально спать, тем лучше. Путь до школы был настоящим смертоубийством. Школа Святого Марка была в пяти минутах езды от их старого дома, но отсюда уходило полчаса, даже при том, что дороги были не очень забиты. По крайней мере, ей не придется проходить через этот ад, когда Белла пойдет в новую школу после летних каникул. Ну, в том случае, конечно, если удастся ее уговорить на это. Нет, никаких «если». Она найдет способ уговорить ее на это, даже если ей придется давать взятку. Тридцать минут туда, тридцать обратно, дважды в день. В сумме два часа жизни ежедневно она вынуждена была торчать в машине. Два часа, которые ей никогда не вернуть. Этого ни за что не произойдет. «Элис», — позвала она, — «не найдется чашечки кофе?» «Конечно, Ники». «Это будет уже вторая, и Бог свидетель, ей это нужно». Она опять плохо спала. Снова её сны посещала Грейс, и Ники опять в итоге оказалась на диване в гостиной. В этот раз ей удалось не разбудить Титона. Но уснуть уже было совершенно невозможно, потому что в голове постоянно крутились мысли о Софии. За то время, пока готовился кофе, Фейсбук успел зацепить Ники. Она оторвалась от ноутбука и подошла к кофеварке, поднесла чашку к губам, сделала глоток И немедленно выплюнула все и поморщилась. «Господи, Элис, сколько сахара ты сюда положила?» «Одну чайную ложку, как ты всегда и пьешь». «Там больше одной, скорее уж десять, прям как жидкий сироп». Ники подошла к раковине и вылила туда содержимое чашки. «Давай-ка попробуем еще раз, хорошо?» Вторая чашка получилась удачнее первой. Ники отнесла ее к столу острову и села. На ее ноутбуке все еще был открыт Фейсбук. Она закрыла окно с ним, прежде чем ее успела затянуть. «Ты не могла бы позвонить доктору Сантос? Пожалуйста», — попросила она Элис. «Конечно, Ники. Сперва было тихо. Потом звук телефона гудков наполнил воздух. Послышался последний звонок, и за ним, как и в прошлый раз, последовал текст автоответчика. Ники поразмыслила, не оставить ли сообщение, но отказалась от этой идеи по той же причине, что и вчера. Ей не хотелось, чтобы их первым общением стало безликое голосовое сообщение. «Заверши звонок, пожалуйста». Звонок прервался прежде, чем успел прозвучать сигнал о начале записи аудиосообщения. «Что ты можешь рассказать мне о докторе Сантос?» «Секундочку». Сказала Элис и потом продолжила. Доктор Сантос училась в Гарварде, 12 лет проработала в Америке. Первые пять лет в Чикаго, следующие семь лет жила в Лос-Анджелесе. Одной из ее специализаций была помощь жертвам, пострадавшим в школьной стрельбе. Она переехала в Лондон четыре месяца назад и теперь практикует здесь. Она пользуется большим уважением и широко известна как эксперт в своей области. «А есть еще что-нибудь, что ты можешь мне рассказать?» Экран на кухне изменился и показал сайт доктора Сантос. Следующие пять минут Ники изучала его. Затем Элис вытащила некоторые статьи, которые Сантос написала. Все, что Ники увидела, укрепило ее во мнении, что Сантос действительно знает свое дело. Чем больше она читала, тем крепче становилась ее надежда, что этот доктор может оказаться именно тем, кто им нужен. Да и потом они уже проконсультировались у всех специалистов в этой сфере, и до сих пор ни один не смог помочь Белли. Ники закончила читать, и на экран вернулся Моне. Некоторое время она просто сидела без дела, предаваясь размышлениям и мечтам. В чём она была уверена, так это в том, что рано или поздно Белла заговорит. Речь шла о когда, а не о если.